9. Амстердам. Сообщение от Криса настигает их в тот самый момент, когда после швартовки, затруднённой из-за того, что причалы опустились ниже уровня моря, а затем беспрепятственной экскурсии по улицам, заваленным сырым мусором, Алин с Карлосом оказываются перед развалинами античного музея, похожего на огромный корабль, выброшенный сюда цунами. Голос друга доносится до них отрывисто словно говорит робот, но интерфейсу удается в достаточной степени компенсировать отсутствие сети, чтобы собрать воедино все, что он хочет им сказать. «Тип, которого я видел в детстве, Бен Фернандес, был гением в астрофизике. Мои родители обнаружили его в начале его докторантуры. Они точно знают, что у вас там происходит, но выдают мне информацию по капле, по мере того, как я соглашаюсь но все более пугающие вещи». «Какого плана?» — уточняет Карлос. Но Крис не отвечает. «Не знаю, сколько времени я смогу держать дистанцию. Если я продолжу поиски, они заставят меня заплатить больше, чем я могу дать». «Ты нашел еще что-нибудь?» спрашивает его Алин в то время, как они приближаются к входу в серо-бирюзовое здание, покрытое ржавчиной, но Крис не реагирует. Алин отключает связь и поворачивается к Карлосу. Момент замешательства, и она встречается с ним взглядом. На миг обоим становится неловко, и она поспешно входит первой в темное здание. Свет, исходящий от ее комбинезона, тут же разгоняет сумерки. «Крис не ответит. Его сообщение приходит частями», — говорит Карлос. «Удивительно, что кто-то уже знает, что здесь происходит. Ведь тут пока ничего не происходит. К тому же мы еще снаружи». Карлос не торопится входить внутрь. Дослушивая до конца сообщения Криса, машинальным движением он вбивает ногой осколок бетона в грязь, покрывающую двор музея. Алин в это время, настороженно прислушиваясь к царящей тишине, медленно продвигается вперед, активирует встроенные фильтры и облегченно выдыхает. Интерфейс Свараджа Эда Джендала работает без подключения к сети. Карлос, внешний поиск не работает. «Но база данных и встроенные функции в норме». Она окидывает взглядом огромный зал, раскинувшийся перед ней. Бывший вестибюль абсолютно пустой, за исключением бетонных блоков с металлической арматурой, упавших с разрушенного потолка. Здесь никого. Жутковато. Карлс входит в здание, и его комбинезон тут же озаряется светом. «Крис говорит, что балом правят его родители». Он не знает, почему, но у него ощущение, что именно они устроили весь этот бордель. Он попробовал заставить их прекратить эту игру, но они ясно дали ему понять, что он уже не в том положении, чтобы ставить условия. Они пока не знают, что он ищет информацию со своей стороны, и уже нарыл кое-что. «Ну давай, напугай меня», — приглашает она его продолжить, пока они двигаются среди обломков к большой зияющей дыре, вспоровшей пол в 15 метрах от них. Таня и Спино зачислится в архивах, как проданная Ройджекерами семье Эда Джендал. Алин резко оборачивается. Проданная? Это робот? Нет. супердополненная но человек. И еще кое-что. Крис проверил, и дата продажи, плюс-минус несколько недель, совпадает с датой рождения девочки. Алин хмурится она проходит еще немного вперед проверяет пол под ногами и убедившись в его устойчивости поворачивается к карлосу черт возьми что это за женщина карлос шумно выдыхает а слушай я не знаю но нам не понадобится тратить годы на то чтобы это выяснить он проецирует перед ними голограммы старых карт И изображения, стабилизировавшись, зависают над проломом. Подарок от родителей Криса. Все архивные карты мертвой зоны. Серьезно? Она качает головой. Мы его теряем. Страшно представить, на что ему пришлось согласиться, чтобы добыть нам это. Понятия не имею, но он заканчивает свое сообщение словами, что мы теперь не скоро о нем услышим. Взгляд Карлоса затуманивается, и поскольку она понимает, что он еще не закончил, Алин терпеливо ждет продолжения. «Еще он сказал, что не в обиде на меня, что все понял и поступил бы так же на моем месте». Карлос жадно смотрит в глаза Алин, ожидая прочесть там презрение или гнев, но она делает хуже. Отводит взгляд и молча спрашивает себя, сколько же он им всем задолжал? Кэрол? Крису?» Ей, которая сейчас расшифровывает старые карты с неразборчивыми пометками. Единственные гарантии безопасности, на которые она может рассчитывать, не считая своего военного оснащения, безусловно, высококлассного, чтобы выжить на предстоящем задании. Судя по всему, Крис не в курсе того, в чем провинился Карлос и что может его привести к военному и гражданскому трибуналу. Но он узнает. Он должен знать, кому он дарит свое доверие и уважение. И, возможно, он сделает другой выбор, в отличие от нее. «Есть две вещи», — произносит она и внезапно понижает голос. Даже произнесенные шепотом ее слова разносятся по заброшенному вестибюлю. Поскольку она указывает пальцем вглубь, развершегося перед ними пролома, Карлос подходит ближе, чтобы взглянуть и осознаёт, что его глубина гораздо меньше, чем он предполагал. Несколькими метрами ниже пол, усыпанный бетоном и металлом, исчезает в искусственной галерее, по краям которой высятся обломки. Алин достает свое оружие, и Карлос без раздумий делает то же самое. Первое. Здесь есть проход. Не везде, но в некоторых местах мусор утрамбован. Похоже на тропу. Вон там, видишь? Ага. Может, ей уже сто лет, но в кучах мусора с обеих сторон разные обломки. Не знаю, возможно, в последний раз здесь проходили месяц назад. Неважно, главное, здесь кто-то ходит. Да, вижу. Он использует свои модули панорамного обзора, чтобы не оборачиваться. Если за ними наблюдают, пусть думают, что они направляются на запад. Хотя на самом деле это не так. Усовершенствованные фильтры Джендела ничего не выявляют. «Я еще раз все проверил. Никого». Подчиняясь рефлексам первобытного мозга, они еще несколько секунд напряженно прислушиваются к тишине, чтобы убедиться в этом. Алин продолжает движение, подходит к самому краю, туда, где буквально через несколько метров можно легко спуститься вниз. Она садится, прикрепляет пистолет к магнитному держателю на бедре, затем прыгает на метр ниже, страхуя себя рукой. «А что второе?» напоминает Карлос, следуя за ней по пятам. «Их привычный стратегический танец, ставший инстинктивным, придает им обоим дополнительную уверенность и азарт». «Второе», — повторяет она, осторожно двигаясь вдоль завала, прежде чем остановиться возле вертикально упавшего куска стены. «Вот это». Подкрепляя слова жестом, она стучит по огромной бетонной плите, затем сканирует ее... И голографирует, ожидая, пока Карлос встанет рядом с ней. Ни хрена себе! восклицает он, проводя рукой вдоль стены. Прямо перед ними на шероховатой поверхности мягко колышится абстрактная фреска: фиолетовый, розовый и, главное, почти неуловимое подтверждение находки тихий звук, доносящийся от картины и сливающийся с окружающей их тишиной. «Чего-то не хватает для полного эффекта, как если бы это был подготовительный набросок или неудачная попытка. Но сомнений не остается. «Это девчонка нарисовала?» — шепчет Карлос, проводя рукой по подвижным завиткам, которые тут же меняют форму, как только он убирает руку. «Она что, могла передвигаться?» Алин вопросительно смотрит на голограмму лица тем висящую в углу ее интерфейса, раздумывает несколько секунд. «Не знаю. Но если это не она, значит, кто-то очень хорошо ей подражает». «Эспиноза». «Возможно». Она поворачивается к Карлосу. «В любом случае, это подтверждает, что мы здесь оказались не просто так. И Ройджекеры — еще более мутные типы, чем я думала». Алин вздыхает, опускает голову, чешет затылок, и Карлос понимает, что сейчас она готовится перейти на личное. «Как ты себя чувствуешь?» Он тут же хватается за эту протянутую руку и выпрямляется, принимая свою привычную позу. Грудь вперед, расправленные плечи, капитанская выправка и отвечает. Напряженно, но уверенно. А после этого и более спокойно», говорит он, показав на фреску. «Это означает, что мы на верном пути. Я знаю, что ты не хочешь об этом слышать, но я играю по-крупному. Ты можешь быть уверена, что я не подведу». Его мутные глаза и напряженные мышцы шеи говорят об обратном. Беспокойный взгляд тоже. Алин чувствует, как сжимается горло, но она не может позволить себе роскошь повернуть назад. И она чувствует себя готовой. Она чувствует себя живой, решительной как никогда, достаточно сильной, чтобы компенсировать его слабость. И потом, она бы ни за что сейчас в этом не призналась, но его присутствие ее успокаивает. Это Карлос, тот, кто спасал ей жизнь четыре раза с тех пор, как они окончили училище. Чем мы обязаны тому, кто спасал нам жизнь четыре раза? Правда в том, что она ничего об этом не знает. И хорошо, что сейчас у нее совершенно нет времени об этом думать. Она будет злиться на него, мстить ему по-своему, но в итоге оставит его рядом с собой. Зачем лгать самой себе? Она это прекрасно знает. Он наверняка тоже. Она оставит его рядом с собой, потому что, несмотря на все отвращение, ярость, грусть и разочарование, она в нем нуждается. Ален жестом приглашает его двигаться. И они оба идут дальше в проход, открывшийся перед ними. Вдоль обломков, освещаемых фонарем, им попадаются другие разрозненные фрески, перекликающиеся с первой. Более тусклые, более безмолвные, более бездушные по сравнению с теми, что украшают коридор Свараджа Эда Джендала, но здесь приносящие успокоение, вызывая в памяти голос и улыбку тем. Спеша увидеть следующую фреску, они проходят вперед несколько десятков метров, после чего их взором открывается лабиринт коридоров, лестниц и пустых залов, с нагромождением бесчисленных античных сооружений, а также развалин залов популярной науки, представленных в музее более века назад. Попадающиеся то там, то тут пучки высохших волос или одежды, присыпанной цементом, вынуждают их отвести взгляд. Начательное изучение места им требуется полчаса, после чего они констатируют, что там, где они рассчитывали спуститься ниже, Указанные на карте этажи оказываются недоступными, и единственно возможный путь, похоже, ведет через запасной выход из здания, которому не дает закрыться искореженный металл. Метров за 30 до запасного выхода Алина останавливает Карлоса рукой и подносит палец к рту. Ты слышишь? Он активирует усилитель своего комбинезона, замирает. «Выстрелы!» Не сговариваясь, они прижимаются к стене и двигаются в укрытие, под лестницу, ведущую к выходу. «Я насчитал три пистолета по скорости стрельбы, а ты?» «Тоже три», — отвечает Алин. «Судя по картам, с этой стороны здания есть сеть надземных транспортных путей». Она резко дергает головой. «Ух ты!» Карлос кладет ей руку на плечо. Все в порядке?» — спрашивает он встревоженным голосом. «Да, просто...» «Я только что получила окончание сообщения Криса в ускоренном режиме». Карлос хмурит брови, но, убедившись, что с ней все нормально, продолжает движение, поднимается по ступенькам, держа в руке пистолет и пытается быстро осмотреться, как только его взгляд оказывается на уровне лестничной площадки. «Я ничего не вижу. Что касается сообщения, у тебя, похоже, здесь лучше сеть берет. И не спрашивай меня, почему». Она нагоняет его быстрым шагом, поднимается на несколько ступеней выше и встает сбоку от двери, после чего также быстро выглядывает наружу, словно возникшие в результате бомбардировки ряд огромных бетонных плит, скрепленных несколькими импровизированными мостками, тянется на сотню метров вперед до пандуса для инвалидов. Я только что запустила спутниковый поиск. «Ничего не отправляется, но поиск идет. шепчет она Карлосу. «Поразительно, что это здесь работает». Она поворачивается к нему и улыбается, но тут же одергивает себя. «Интерфейс Джендала просто чудо. У меня здесь все. Четыре вооруженных типа, все дополненные, один из которых более чем на 50%. Оружие устаревшее, но имеется один гранатомёт». «Даже так?» Они слишком далеко, мы их не достанем. Зато они нас могут. Смотри. Она проецирует голограмму из своего интерфейса. Четыре силуэта, действия которых транслируются в реальном времени, по всей видимости, стреляют в море, плещущиеся внизу. «Во что они стреляют?» — спрашивает Карлос. «Не понимаю. Интерфейс ничего не показывает, а я отсюда не вижу». «Стреляют вниз, это точно. Погоди». Она замолкает на несколько секунд, во время которых Карлос выходит на свежий воздух, тут же получив в лицо порыв холодного ветра и прячется за одной из защитных металлических пластин, служащих ограждением пожарной лестницы. «Этот интерфейс просто потрясающий. Ты видел, что здесь есть фильтры? Отлично, теперь я вижу все. Вот ведь уроды». «Внизу в воде что-то плавает», — говорит ей Карлос по мысли связи. «Собаки. Эти скоты стреляют по собакам». Алин присоединяется к Карлосу, и они, сидя на корточках, ждут, пока четверо дополненных закончат свою мерзкую игру. Если Карлос внимательно их разглядывает, отмечая всю возможную информацию об их оснащении, имплантах, в большинстве своем, недействующих, как они движутся, что их окружает, то Алин не может отвести взгляда от собак, которые далеко внизу изо всех сил барахтаются в воде, потемневшей от их крови. Иногда у нее на глазах разрывается грудная клетка, череп, и пронзительный лай раздается все реже. «Кажется, уходят», — произносит Карлос когда, довольно посмеиваясь, местные жители поворачиваются к ним спиной, чтобы вернуться к пандусу, за которым чуть дальше виднеется бетонный квартал, построенный на возвышенности и еще до потопа. На улице дует пронзительный ветер, холодит кожу под комбинезоном, поэтому совсем скоро им приходится выставить терморегуляцию на максимум. Это сделает их более заметными для систем безопасности. Но еще 10 минут такого холода, и возникнет риск онемения, что очень опасно, если им встретится толпа вооруженных придурков, любящих пострелять ради развлечения. «Честно говоря, не ожидала, что мы так быстро наткнемся на оружие», бросает Алин, убирая на место пистолет. Карлос не отвечает, о чем-то задумавшись. «Что-то тут не сходится», — в итоге откликается он. «Откуда у них патроны? Эта зона уже сто лет как заброшена». Он нервно дергает головой, и в ту же секунду вдалеке раздается рычание старого двигателя. Их глаза округляются. «И бензин», — добавляет Алин. «Что это за место?» Она вздыхает и поворачивается к Карлосу. «Тебе тоже кажется, что нам с самого начала пудрили мозги?» Он кивает, и они осторожно спускаются по пожарной лестнице до цепочки бетонных плит, к этому моменту уже опустевших. Повсюду виднеются следы от пуль. Характерное черное пятно от снаряда также говорит о том, что здесь запретная зона. Это подтверждают десятки гильз, решеченных контейнеров, трупов собак, крыс, а также людей. Они пересекают территорию, стараясь как можно больше оставаться в укрытии и не соскользнуть в неспокойное море, усеянное десятком мёртвых собак, когда Алин опускается на колени возле еще свежего трупа человека. По пуле в каждое колено, еще одна в висок. Но главное... Она показывает на правую руку убитого, посиневшую от холода и смерти, и Карлос видит на ней старомодную татуировку, прошившую кожу фиолетовыми чернилами, рядом с которой виднеется грязная повязка, покрытая целлофаном. Татуировка свежая. «И что это значит?» — вслух спрашивает Карлос. «Они превратили стиль девчонки в местную эстетику?» «Стены, руки!» Они встают и пересекают остаток бетонной дороги до Пандуса, за которым чуть ниже открывается большая пустынная и пыльная площадь, испещренная огромными лужами морской воды. Дальше улицы квартала образуют квадратную сетку — простое архитектурное решение, позволившее в свое время быстро застроить территорию. Здания выглядят как ряды кубиков, посаженных в бетонном саду, обреченным на гибель. Перед лицом неизвестности Карлос всегда чувствовал себя уверенным, полным энтузиазма, поэтому Алин передает ему командование. Он рассчитывает самый безопасный путь к первым зданиям. Ближайшая дверь ведет в приземистую постройку, заваленную высохшим мусором, и он делает знак Алин, предлагая укрыться там на несколько минут. «Связь здесь прекрасная». Он замолкает, чтобы прислушаться. Раздается очередной шум мотора вдалеке, лай, затем все стихает. «Нужно двигаться дальше и...» «Нужно, чтобы вы обращали внимание на свои уведомление «Крис?» — восклицает Карлос. Алин прикладывает палец к губам, затем стучит себе по виску, предлагая продолжить общение по мысли связи. «Карлос, вынужден тебе еще раз напомнить». Грустным голосом сообщает Крис. «Что ты обратился к худшим мерзавцам во Вселенной, когда постучал в дверь моих родителей. Я еще не совсем до конца разобрался, но ясно одно. Они знают об этой мертвой зоне больше, чем кто-либо». «Мы это уже поняли», — отвечает Алин и подходит к деревянному окну, изъеденному солью. Дальше по улице... Метрах в двухстах от них несколько силуэтов маячат возле стоящего автомобиля и металлической бочки, которую они используют в качестве мангала, как в старых фильмах 2D. «Мы нашли здесь рисунки, похожие на творчество Тэм Эда Джендал. Ты не знаешь, почему?» «Нет, но, думаю, вы можете спросить об этом у Эспинозы. Она жива». Алин с облегчением вздыхает, а Карлос ударяет кулаком по ладони, после чего отмечают эту новость очередным глотком алкоголя. Изо рта у него воняет дохлой псиной, темные круги соединяют лихорадочно блестящие глаза с трехдневной щетиной. Даже при новости от Криса его эйфория выглядит довольно вяло. Похоже, его запасы адреналина давно иссякли. Алин признает его искреннее стремление искупить свою вину, «Но тому пока не удается пробиться сквозь плотный слой алкоголя». «Живая в Амстердаме?» продолжает он голосом ребенка, который молится, чтобы среди рождественских подарков оказался игрушечный гоночный трек. «Крис, умоляю, скажи, что она здесь!» Поскольку вокруг никого не видно, Алин отключает мыслесвязь и переходит на аудио. «Она не только в Амстердаме, а к тому же недалеко от вас», говорит Крис. У нее нечто вроде дворца художников, приюта для бедных, в двух шагах от вашего музея. В любом случае, судя по тому, что сказал мой отец, с улыбочкой на лице сволочь, мертвая зона не очень протяженная. Часть бывшего города. Дворец художников? Повторяет Алин, окидывая окрестности более внимательным взглядом. Но почему и спиноза так важна для твоего отца, Крис? Что за договор он подписал с Джендалом? Не знаю отвечает тот. «Есть одна вещь, которую я еще не понимаю и которая связывает болезнь Тем с моими родителями. Беррил вежливо скрывает от меня информацию, но мой отец не стесняется при случае мне что-нибудь выдать. Для него это личный вызов — втянуть меня в свои грязные дела. Это его стимулирует. Он с радостью демонстрирует мне, насколько он блистателен в своем извращении и потирает руки, наблюдая, как я превращаюсь в суперублюдка». «По сути, какая разница?» Бросает Карлос, пожимая плечами. «По договору мы должны ее найти и привести. Аферы всемогущих богатеев нас не касаются. В этом деле меня вполне устраивает быть простым исполнителем, а не следователем. И потом, чем все это проще, тем быстрее мы выполним сделку, и тем быстрее». Он замолкает с немного виноватым видом. И тем быстрее Крис попадет в зависимость от своих родителей, а ты сможешь оплатить адвокатов. Мы поняли. С сарказмом откликается Алин. А тем временем снаружи нас подстерегают психи с пистолетами. И в своей хрустальной темнице умирает девочка. Если Ройджекеры и Сварадшеда Джендал знают больше, чем говорят, о том, что рискует отправить нас в морг, я бы все же хотела быть в курсе. «Эй, потише!» Возмущается Карлос, и то, что он осмеливается ее осадить, вызывает у Алин опасение, что уровень алкоголя в его крови перешел на новую стадию. «Дворец художников», — повторяет она, в то время как собаки, высохшие словно трофеи таксидермиста, начинают рыться в куче мусора, она наклоняется к окну и снова обводит взглядом квартал. Подождите, у меня есть идея. Она достает интерфейс Джендала, открывает библиотеку фильтров, быстро находит цветовой фильтр и калибрует его, чтобы найти обширную палитру красного и его вариаций. Вокруг нее тут же появляется неравномерная сетка из пятен и кривых линий. Она выделяет плотные области, изучает результат, затем улыбается. Ладно, это только интуиция, но… Я думаю, что Тэм и Таню Эспинозу связывает живопись. Впрочем, Джендал говорил нам, что если мы ее найдем, это позволит спасти и его дочь, и ее искусство. Она отправляет настройки фильтра Карлосу, который тут же его активирует, затем показывает ему на области, где наиболее интенсивно представлены оттенки фиолетового и розового. Если эта Эспиноза передала свой стиль Тэм, Тогда рисунки и граффити, которые нам здесь попадаются, принадлежат ей. Может, это и полная ерунда, но если мы будем ориентироваться на плотность розового и фиолетового в окружающем пейзаже, возможно, быстрее локализуем ее местоположение. Карлос изучает фильтр и замечает, что на фоне бледных оттенков стен выделяются более четкие и яркие рисунки и картины, которых становится больше на улицах, ведущих к северной части города. «Но что там с вашей идеей?» «Она оказалась неплохой», — комментирует Карлос. «Пока, Крис. Нам пора выдвигаться». Алин кивает, и они отправляются в путь. «Крис, еще один вопрос напоследок. Ты случайно не знаешь, почему мы рискуем своими задницами в Амстердаме? Если твои родители с самого начала знали, где находится Эспиноза, почему просто не сказали об этом Джендалу?» Он бы отправил Изис, и все уладилось бы за один час. В чем проблема?» Они слышат, как Крис вздыхает, и Алин уже чувствует, что ответ ей не понравится. Когда они выходят на улицу, она останавливает Карлоса жестом руки и ждет, пока Крис ответит. «Ты спрашиваешь, в чем проблема? Проблема во мне, Алин. Я в этом уверен. Я не все понимаю, далеко не все. Но думаю, что изначально они хотели, чтобы Джендал был у них в долгу». Как я вам уже объяснял, в наших кругах принято отдавать долги. Потом к ним заявился Карлос. Алин поворачивается к Карлосу. Он сжимает челюсти, отводит взгляд. Когда ты постучал к ним в дверь, Карлос, в надежде, что они тебе помогут, они тут же сообразили. У них появилась прекрасная возможность сделать сварожа этот Джендела, обязанным им и заодно добраться до меня, вернуть меня в лона семьи. Они тебя использовали, Карлос. Они... «Вас обоих использовали, чтобы шантажировать меня. Либо я возвращаюсь в строй, и вы получаете задание своей мечты с гарантированным вознаграждением под ключ. А они были уверены, что дело выгорит, поскольку знали, где находится Эспиноза. Либо я отказываюсь, и вы идете в задницу вместе с Карлосом, который так и останется в дерьме». Раздается звон стекла, и Алин инстинктивно наклоняется. Когда она поднимает глаза то видит, что Карлос разбил кулаком окно постройки. Она выпрямляется и оглядывает окрестности. На них смотрят только собаки, поджав хвосты и рыча. Некоторые из них убежали. «Проблемы?» — спрашивает Крис. Поскольку Карлос сползает по стене, зажмурившись, и усаживается на пыльную землю, Алин продолжает разговор. Все нормально», — произносит она, не сводя с Карлоса взгляда. «Скажи, правильно ли я тебя поняла?» Если мы сейчас остановимся, для Тем ничего в итоге не изменится. Мы не станем рисковать своей шкурой и просто уберемся отсюда. Изменится только то, что мои родители предупредят Джендала. Он заберет Таню, а меня оставят в покое, насколько это еще возможно, так как вы уже не будете задействованы. Конечно, это заманчиво, только... Только... Если вы сейчас остановитесь, вы не получите ничего из того, что вам обещал Джендал поскольку нарушить условия контракта». «Тебе решать, Крис», — говорит Алин, но Карлос открывает глаза и вскакивает на ноги. «Нет!» — кричит он, и его злой взгляд и то, как Карлос дергает головой, не предвещают ничего хорошего. «Только не это!» «Крис здесь ни при чем. Он не должен страдать». Возражает Алин и чувствует, что сейчас ее охватывает не гнев, а искренняя потребность в справедливости. У Криса большие проблемы. Он переживает ад, от которого всегда бежал. При этом он никогда никого ни о чем не просил. Он сын влиятельных людей, но ни разу никого не обидел. Он относится к типу людей, которых старики треплют по щеке со словами «хороший мальчик». И самое ужасное, что он почти извиняется за то, что с ними происходит как далеко может зайти семейное лицемерие чтобы он чувствовал себя до такой степени ответственным за ущерб причиненный пороками своих родителей но карлос остается человеком когда то безупречным которому она обязана всем или почти всем если бы алин могла попросить свараджа эда джендела спасти обоих ее друзей избавить от проблем и подарить им спокойствие и к черту миллионы, она бы без колебаний решилась на это. Но нужно было сделать выбор. А Карлос давно перешел все границы морали. Карлос, мы не можем бросить Криса в этом дерьме. Он это знает. Он хотел бы спасти своего друга, но по волнению, которое он с трудом сдерживает, Алин понимает, что он находится на краю той самой пропасти, которой мы все. Избегаем пропасти, о которой говорила Тем, прикованная к своей стене тюрьме и которая проводит границу между тем, что мы способны сделать для любимых людей и тем, о чем вопит наше нутро или наша трусость. Думать о себе и только о себе и плевать, если весь мир будет показывать на нас пальцем. Карлос проводит рукой по волосам, топчется на месте, Нервно стучит кулаком о стену, отчего осыпаются осколки разбитого им стекла. Сейчас Алин предпочла бы иметь при себе ящик гранат, взрывающихся через пять секунд. «Я не могу!» — рычит Карлос, обеими руками хватаясь за голову, словно пытаясь сдержать внутреннего демона. Алин поворачивается к нему и поднимает ладони, призывая его сохранять спокойствие. «Мне нужны эти деньги! Мне нужно...» Он сплевывает на землю, наклоняется, уперевшись руками в колени, и выдыхает, словно у него начинается приступ удушья. «Мне нужно помочь, Кэрол!» Он пытается закричать, с трудом сдерживая душащую его тревогу. Алин чувствует, как ее, в свою очередь, Охватывает беспокойство. Она должна что-то сделать, но не понимает, как все уладить. В этот момент снова раздается голос Криса. Кэрл? Почему Кэрол? Ты хочешь оплатить ее адвокатов тоже? Он ничего не знает об избиении. Повисает тяжелая тишина, которую вскоре нарушает напряженный голос Карлоса. Крис, мне нужно идти до конца. Крис тихо смеется, и в его смехе... «Нет никакой издевки. «Это понятно. Кто я такой, чтобы запретить тебе ощутить вкус комфорта?» Он снова смеется. «Иди зарабатывай свои миллионы, Все равно я не смог бы вечно бегать от своих родителей». «Крис, Карлос, мы можем это обсудить?» Вмешивается Алин, которая чувствует, что ситуация от нее ускользает. «Возможно, существует способ помочь сразу всем?» «Не в том случае, если вы выполните задание». Повторяю тебе, я буду должен своим родителям за вознаграждение, которое вы получите. Для меня тут без вариантов». «Карлос, умоляю, подумай как следует». Полный решимости взгляд ее друга вызывает тревогу. Он не из тех, кто привык отступать и сейчас, судя по всему, готов на все, чтобы идти до конца, в одиночку, в том, что он признал своей единственной возможностью для искупления. «Давайте хотя бы проголосуем». Он смотрит на нее, тяжело сглатывает. И даже бровью не поводит, когда она умоляет его более мягким голосом спокойно все обдумать. «Крис, ты за что голосуешь?» — торопливо спрашивает она. «Если серьезно, я... Алин». Крис никогда осознанно не вел себя как эгоист. Она уже знает, что он откажется, чтобы они жертвовали собой ради него. Если только... Алин, Карлос мне страшно его голос звучит слабо отстраненно они впервые слышат его таким черт мне страшно я не могу жить так с этими людьми я даже не знаю как даю себе право на это но да да алин я глаза алин округляются крис неверяще произносит она а карлос от неожиданности отступает назад «Крис, ты хочешь, чтобы мы все бросили? Чтобы вернулись назад?» «Я знаю, что не могу вас спросить об этом, но я...» «Окей», okay. — отвечает она ему и поворачивается к Карлосу, пытаясь мысленно закрыться от неминуемого взрыва. «Окей, okay, мы тебе поможем. Мы вернемся, окей? Okay? Скажем Джендалу, где находится спиноза и он все сделает сам. Темп поправится, а мы вернемся к прежней жизни. Правда, Карлос?» Мы все прекращаем и помогаем Крису, окей? Он медленно кивает, но она быстро осознает, что это скорее для того, чтобы осудить их выбор. Мне очень жаль. Алин морщится и от стресса у нее внезапно перехватывает горло. Но я не могу все бросить. С этими словами он активирует цветной фильтр Алин, поворачивается к ней спиной и, переходя на бег, быстро удаляется. Карлос, твою мать! «Алин, что происходит?» «Крис, он отправился ее искать!» «Окей, okay. окей». Okay. «Я свяжусь с тобой позже». Торопливо говорит она, бросаясь следом за своим напарником, который маячит уже метрах в двадцати от нее. «Я постараюсь его остановить». Она тут же отключает связь и бежит. Бежит, говоря себе, что она снова, внезапная и тревожная мысль, подчиняется ритму чужой жизни.